Глава двенадцатая Поздно утром он плотно позавтракал в безлюдной столовой. Еду подавал тот самый паренек, который принес его вещи. Взглянув в окно, Майкл увидел, что идет небольшой снег, но тут же тает на солнце, и лужайка зеленеет травой. «Сегодня не покатаешься», — подумал Майкл. «Миссис Хегенер, Так он по-прежнему называл про себя хозяйку отеля. Нигде не было видно. Он вспомнил, что Дэвид Калли хочет поговорить с ним, и вышел на улицу, собираясь сесть в машину и поехать в лыжную школу. Рядом с Порше стоял большой многоместный универсал. Проходя между двумя машинами, он услышал женский голос. «Здравствуй, Майкл». За рулем универсала сидела Норма Калли. «Здравствуй, Норма». Ты что здесь делаешь? Поджидаю тебя. Папа сказал мне, где ты остановился. Яркий клетчатый платок на голове у Нормы подчеркивал бледность ее усталого лица. Нервно стиснув руки, она робко улыбнулась Майклу. Ты мне нужен на пару слов. У тебя есть время? Конечно. Ты не сядешь в машину. Утро холодное, а у меня включен отопитель. Мне тепло, сказал Майкл. «Не надо меня бояться», — Норма с трудом улыбнулась. «Я на тебя не брошусь». «Почему ты не пришла вчера вечером к родителям?» От смущения Норма поерзала на сиденье. «Из-за тебя. Я не знала, как отреагировать на твое появление и не хотела выглядеть дурой перед папой и мамой. Я боялась, что засмеюсь или заплачу, или упаду в обморок, а может, стану винить тебя в моей загубленной жизни» кинусь тебе на шею и назову тебя единственным мужчиной, которого любила. Мне нужно было все обдумать за ночь. Норма, милая, ласково сказал Майкл. Четырнадцать лет назад ты просто по-детски увлеклась другом своих родителей. Сейчас ты замужем, у тебя двое детей. По словам твоей мамы, ты теперь разумная взрослая женщина, и ничего подобного ты бы не сделала. Ты сказала бы здравствуй, Майкл. Мы все рады, что ты снова у нас. «Хочешь посмотреть фотографии моих детей?» Вероятно, неуверенно произнесла Норма. «Но я могла сказать, что тебе не следовало целовать меня после кино и говорить, что больше всего ты любишь кататься именно со мной. Я могла сказать, что тебе не следовало играть чувствами неопытной провинциалки и поощрять ее мечты о близости с тобой, даже о браке и жизни в Нью-Йорке». «Прости меня, Норма», — сказал Майкл, раскаиваясь в своем легкомыслии. «Ты мне нравилась». Я был настолько глуп, что не подозревал о твоих чувствах. Наверное, ты догадывался, что каждая девушка и женщина в городе грезили тобой. «Не знал, что я настолько обаятелен», — суховато сказал Майкл. «Ты казался таким уверенным в себе, будто все тебе нипочем. Это к тебе и привлекало, помимо всего прочего». Майкл невесело улыбнулся. «Неужели я производил такое впечатление?» Я вовсе не был уверен в себе тогда, а уж сейчас тем более. Почему бы нам не остаться друзьями? В следующий раз, когда твои родители позовут меня на обед, обещаешь прийти?» Она не ответила. «Ты уехал, не попрощавшись, а я себе места не находила. Целыми днями плакала у себя в комнате, чуть не свела с ума бедного папу. Наверное, насмотрелась фильмов о несчастной любви и брошенных девушках». Насмешливо, не себя, добавила она. Я и так сгорала от стыда, но сама еще больше осложнила положение. «Что ты сделала?» Я похвасталась. «Чем?» «Тобой», сказала она. Я намекнула подружкам и кое-кому из мальчишек, что у нас роман. Девчонки только и думали о тебе, а я хотела вызвать у них ревность и прибавить себе веса. Теперь, когда ты вернулся, я решила объясниться с тобой. Майкл вздохнул. — Спасибо, что сказала. — Ты, конечно, поступила глупо, но ничего страшного тут нет. Мы оба это переживем, и ты, и я. — Жаль, что мне пришлось соврать, — дерзко сказала Норма. — Даже сейчас, когда я гляжу на тебя, я не понимаю, что со мной происходит. Майкл улыбнулся ее детской манере выражать свои мысли. — Я не понимаю, что со мной происходит, когда гляжу на многих людей, Норма. «Я слышал, ты женился?» Мы разошлись. «Сделаю тебе страшное признание, Майкл. Я рада этому». «А я нет», — грустно сказал он. Она потянулась к нему через опущенное стекло. «Ты поцелуешь меня? Один только раз. В память о прошлом». Он немного отступил назад. Прошлого не было норма.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 Кали сидел за угловым столиком и пил из кружки кофе, поглядывая в газету, лежавшую перед ним. Кали всегда был крупным мужчиной, а за эти годы располнял еще больше. К тому же начал лысеть. Он и раньше выглядел как настоящий горец, но теперь вовсе казался вырубленным из гранитной скалы. «Здравствуй, Дэйв», — сказал Майкл. Кали поднял голову. «Привет». Его некогда красивое лицо с годами обрюзгло. Глаза потухли. «Миссис Хегенер сказала, что ты хотел поговорить со мной?» Кали кивнул. «Садись. Хочешь кофе?» «Спасибо». Кали подозвал официантку и сказал. «Салли, пожалуйста, еще один кофе. И мне тоже». Он молча разглядывал Майкла через стол. «Ты неплохо сохранился, наконец, произнес он».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 Мне вовсе не стоило так спешить. — Верно. — Похоже, снег не ляжет до Рождества, — грустно заметил Кали, глядя через окно на голубое небо. — А без снега тут делать нечего. — Чем ты собираешься заниматься? — Я видел у тебя в конторе рекламу дельтапланерной школы. Может, слетаю несколько раз. Кали недоверчиво посмотрел на Майкла. — Неужели ты этим балуешься? — Иногда. Парень, который там заправляет, придется тебе по душе. Он тоже сумасшедший. Я был против, его школы но меня не поддержали. Что ты имеешь против дельтаплана? А вот что. Ближайшая больница находится в Ньюбери. До нее отсюда двадцать миль. Ты пробовал летать? В моем-то возрасте, — удивился Калли. Мальчишество мне уже не к лицу. Ты много потерял. Неужели тебе нравится? Иначе зачем бы я стал этим заниматься, сказал Майкл. Ради саморекламы? Смотри, мама, как я умею. Калли пристально посмотрел на Майкла. А твои двойные сальто и вращение в воздухе? Почти любой пацан мог обставить тебя в скоростном спуске, но на такое они не решались. А если бы решились, тотчас переломали бы себе ноги. — Меня весь город считал смельчаком, но я не отважился бы тягаться с тобой в этой самоубийственной забаве. — У меня был странный дар, — сказал Майкл. — И потом я много лет занимался акробатикой. Я получал удовольствие. — Возможно, — согласился Калли. — А возможно, ты, не признаваясь в этом даже себе, пытался избавиться от чего-то, что не давало тебе покоя. И сейчас не дает. — Но полеты на дельтаплане — это не сальто на лыжах. Одно дело – переломать себе ноги, а другое – упасть с высоты тысяча футов. Ты летал за деньги? Послушай, Дейв, я же не профессиональный каскадер. Майкл задумался. И самореклама тут ни при чем. Мне не нужны зрители. В остальном, доктор, ты, вероятно, прав. Майклу надоел этот психоанализ. Его мотивы, какими бы они ни были, останутся при нем. Он и сам хотел бы их разгадать. Если ветер позволит, я начну сегодня. Похоже, горы тут подходящие. Не забудь меня в своем завещании. Майкл улыбнулся. Ты правда собираешься работать у нас? Внезапно спросил Кали, переходя к делу. Майкл понял, что они оба пикируясь, прощупывали друг друга. Миссис Хеггенер сказала, что ты, возможно, пойдешь работать инструктором, и попросила меня в таком случае прикрепить ее к тебе. — Я обещал, если ты это серьезно. — Похоже, да. — Смотри, чтобы миссис Хаггинер не увлеклась дельтапланеризмом. Если она разобьется, меня выгонят из города. — Не волнуйся, она назвала себя робкой женщиной. Кали только усмехнулся. — Инструкторов не хватает, — сказал он. — Мы собираемся поднять дисциплину, привлечь инструкторов постарше, тех, кто знает, за что им платят. А то молодые весь день бьют баклуши, покуривают травку и портят девок в рабочее время. Кали сердито покачал головой. Что ж, я уже не молод, сказал Майкл. Ты был хорошим учителем, этого у тебя не отнимешь. Что же касается твоего свободного времени, тут я промолчу. Кали мрачно усмехнулся. Много катался? Выглядишь неплохо. Лучше, чем я, зло сказал он. Да, достаточно. На Западе, в Европе. Лучше не рассказывай, нахмурился Калли. Я из этих проклятых гор никуда не выбираюсь уже десять лет, с тех пор, как получил эту чертову работу. Он похлопал рукой по лежащей перед ним газете. Если удастся, вырвусь на день в Лейк Плесит посмотреть скоростной спуск. Когда еще у американцев появится шанс занять первое место? Год чудес, извивительно сказал он. Неужели в городе перевелась перспективная молодежь? Кали покачал головой. Талантливых много, но порода другая. Не хотят работать, тренироваться, жертвовать чем-то. Сказать по правде, я их не осуждаю. Чего я добился? Моим ногам столько всего досталось, что утром я двадцать минут встаю с кровати. Три операции на коленях. Он пошевелил под столом ногами. Послышался хруст, словно ломались кости.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 Мой пример местную детвору не вдохновляет. Она и так уже испорчена богатенькими родителями. В наше время мы радовались куску хлеба и крыши над головой. И все же пусть ненадолго, но ты ведь был счастлив, разве не так? Грузный человек сердито посмотрел на Майкла, словно тот задал бестактный вопрос. Да, это было здорово. Разве ты не согласился бы снова пройти весь путь, настаивал Майкл? Ему тоже приходилось платить за минуты счастья. Кали задумался, полоща рот кофе, затем горько улыбнулся. Пожалуй, да, сказал он. Я с тех пор не поумнел. Он с досадой покачал головой. Эта работа занимает три месяца в году. Летом я вкалываю на лесопилке тестя. В отпуск крашу дом.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 Об этом тебе тоже донесли. Норман Брюстер, пояснил Калли. Он спросил, кто ты: букмекер или преступник с белым воротничком? И что ты ему ответил? Я сказал, что ни то, ни другое меня бы не удивило. Кали снова усмехнулся. В любом случае, учить начинающих кататься на лыжах в таком захолустном месте, как Гринхолл, это не занятие для человека, который может позволить себе купить Порше. Хочешь возразить?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 — Нет, не заметил. — Совсем не тот, — сказал Калли. Он тяжело вздохнул и посмотрел Майклу в глаза. — Это дело прошлого. Держись подальше от Нормы, и все будет в порядке. Дейв, сказал Майкл, надеясь, что Калли не узнает об утреннем визите Нормы. — Я не знаю, что Норма говорила тебе, но клянусь... Калли жестом остановил его. — Я об этом не желаю слышать, — решительно заявил он. Когда я женился на норме, я не посвящал ее в подробности моей жизни и не спрашивал, как она жила до того времени, как я сделал ей предложение. Нам нужны инструкторы постарше, ты мне подходишь. Вовсе не обязательно быть закадычными друзьями или ворошить прошлое. И вообще миссис Хэггенер хочет иметь тебя в качестве инструктора. А у нас в городе желание этой дамы закон. Я не делаю тебе никакого одолжения. Ее нелегко ублажить. За прошлый год она сменила четырех инструкторов. Ребята на руках тебя станут носить за то, что ты их от нее избавил. Твое дело обеспечить, чтобы она осталась цела. Свои деньги ты отработаешь. Больше я ничего не скажу. Если ты не разобьешься до ленча, приходи часам к трем в контору, подберем тебе фирменную куртку и свитер с эмблемой Green Hollow. Когда снег ляжет, можем разок-другой спуститься вместе. «Спасибо», — ответил Майкл. Он поднялся из-за стола, радуясь, что беседа закончена, и, понимая приглашение кататься вместе, как неявную попытку создать новый фундамент для дружбы. «Пока», — сказал Майкл. Калли махнул на прощание рукой, попросил у официантки новую чашку и сказал, «Этот дряной кофе загонит меня в могилу». Школа дельтапланеризма имела скромный вид. В узкой долине, над которой нависала внушительная скала, стояли видавшие виды пикап и забрызганный грязью жилой трейлер. На их бортах неровными зелеными буквами была выведена надпись «Школа дельтапланеризма зеленый орел». С третьей стороны к вытоптанному земляному дворику размером 20 на 20 футов примыкал ветхий сарай, где раньше хранили сено. Майкл заглянул в сарай, потом в трейлер. Разобранная постель, грязные кастрюли и сковороды, Радиоприемники явственный запах марихуаны свидетельствовали о том, что тут кто-то живет. Но ни в трейлере, ни в сарае не было ни души. Майкл посмотрел вверх. В небе парил дельтаплан. Он медленно шел на посадку. Увидев его, Майкл улыбнулся и почувствовал первые искорки возбуждения. Он внимательно следил за человеком, который вскоре приземлился всего в нескольких футах от пикапа. Планерист отстегнулся и подошел к Майклу. Молодой долговязый светловолосый парень с густыми обвислыми усами, и печальным опаленным солнцем худым лицом двигался так, словно все его суставы разболтались. Казалось, что он по меньшей мере месяц не снимал свои джинсы и старую залатанную армейскую ветровку. Привет, сказал Майкл, когда парень подошел к нему. Привет, парень вяло помахал рукой, едва поднимая ее. Здорово летаешь, заметил Майкл. «Да, сегодня ветер, что надо. Вы кого ищете?» «Хочу тоже попробовать. Чья это штука?» «Моя», — сказал долговязый и представился. «Уильямс. Джерри Уильямс. Я ее единоличный владелец». «Майкл Сторс». «Здорово, Майкл». Они протянули друг другу руки. Ладонь у Уильямса была мозолистая, но вялая. С таким рукопожатием он никогда не сделал бы политической карьеры. «Раньше летали?» «Несколько раз». Произошло это, можно сказать, случайно. Один из механиков гаража, куда Майкл пригонял свой Porsche на техобслуживание, однажды появился с рукой в гипсе. Майкл из вежливости спросил, что с ним стряслось. «Дельтаплан неудачно приземлился», — объяснил механик. Пусть «Пустяк, трещина. В субботу снова полечу». Ну и как? Я имею в виду полет. Потрясающе. Глаза у механика восторженно заблестели. По сравнению с дельтапланом, затяжные прыжки — это все равно, что свалиться с кровати. Я знаю, сам прыгал. Слыхал, вы тоже увлекаетесь парашютным спортом? Немного, сказал Майкл. Никакого сравнения. Механик презрительно сплюнул на пол. Там за вас работает земное притяжение. Где ты летаешь? В горах Кацкил, Покана. В этот уикенд еду в Покана. Вы что, хотите попробовать?» Внезапно в голосе механика зазвучал вызов. Пролетарий, зарабатывающий на жизнь физическим трудом, предлагал элегантному джентльмену владельцу абсурдно дорогого автомобиля показать, чего он стоит как мужчина. «Возможно, хочу», — сказал Майкл. «Почему бы и нет», — подумал он. «Все остальное, я, кажется, испробовал». В этот уикенд я свободен. Гарантирую, вы этим заболеете, пообещал механик. Дельтапланеризмом Майкл не заболел, но уроки доставили ему удовольствие. Инструктор, который выглядел как родной брат Джерри Уильямса, сказал, что у него природный талант. На время уикенда в Майкла с механиком становились друзьями, а больше всего выиграл от этого Порше. «На каком аппарате вы летали?» — спросил Уильямс. «На дельте», — сказал Майкл, — «вроде твоего». «Вы его привезли сюда?» Уильямс недоверчиво взглянул на Porsche, внутри которого едва уместился бы и зонтик. «Нет, я однажды наводил порядок в доме и продал его». Уильямс внимательно посмотрел на Майкла. Впервые в глазах у него появился интерес. «Хм», — сказал он, — «вы местный?» «Приезжий. Я инструктор лыжной школы». «Пока и учить-то некого», — пожаловался Уильямс, взглянув на чистое небо. «Мой бизнес тоже горит. Туристы не едут. Ночи такие теплые, что машина для получения искусственного снега не работает. Если так и дальше пойдет, мне придется вкалывать. Вам за простой платят?» «Теоретически, да». «А я ни шиша не получаю», — беззлобно сказал Уильямс. «Частный предприниматель». «Основа основ этой страны. Скоро останусь без штанов». «Наверное, мне не следует так говорить с клиентом, да?» «Ничего». Уильямс махнул рукой в сторону дельтаплана. «Мистер Сторс, вы приземляетесь там, где вы хотите или где он хочет?» «Когда как», — ответил Майкл, и они оба засмеялись. «Что ж», — сказал Уильямс, — «вы хотя бы честный человек». Я отвезу вас вон на ту вершину. Он указал на поросшую лесом гору, тень от которой падала на долину. Туда идет дорога. Буду за вами наблюдать. Если удастся, садитесь здесь. Если нет, я вас разыщу. Пожалуйста, держитесь дальше от деревьев, не то машине конец. Сломаете, платите. Вы или ваши наследники? Уильямс усмехнулся. Что ж, это справедливо.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 Юрист попросил свою секретаршу размножить это на Ксероксе, сказал Уильямс, протягивая Майклу лист вместе с огрызком карандаша. Майкл подписал, не глядя. Не хотите читать, удивился Уильямс. Зачем, сказал Майкл. Вы мне нравитесь. Пошли. Майкл помог Уильямсу разобрать дельтаплан, сложить части в длинный брезентовый мешок и погрузить на пикап. Они сели и поехали. Мотор недовольно чихал. Пикап с трудом взбирался по узкому местами крутому серпантину, но в конце концов они все же выбрались на небольшую поросшую травой площадку на вершине горы. Майкл увидел весь город. С высоты он казался игрушечным. Среди лужайки и деревьев он заметил альпину, а за ней плавательный бассейн, о существовании которого даже не подозревал. Мужчины собрали дельтаплан. Уильямс, видя, что Майкл разбирается в этой технике, удовлетворенно кивал головой. Он помог Майклу пристегнуться. Какой бы хаос ни царил в сарае и трейлере, здесь Уильямс был аккуратен и педантичен. Сам дельтаплан свидетельствовал о том, что его делали весьма тщательно. Убедившись, что все в порядке, Уильямс сказал, «Тут по склону идут восходящие потоки воздуха, поэтому большой разбег не нужен. Готовы?» Майкл кивнул. Он боялся говорить. Голос не подчинялся ему, и из горла вполне мог вырваться крик или, наоборот, шепот. Всем телом он ощущал нетерпение. «Счастливого полета!» — сказал Уильямс. «Не опускайтесь слишком низко над городом! Местные жители нервничают! Жду вас у сарая!» Майкл сделал три глубоких вдоха и побежал. Первые 15 ярдов он казался себе беспомощной нелетающей птицей, Вдруг поток подхватил Майкла, и вот он уже парил в плотном голубовато-прозрачном воздухе. Вокруг все замерло, стихло. О боже, прошептал он, закладывая первый вираж. Майкл хотел развернуться на сто градусов, пройти над местом старта и помахать Уильямсу. Но из-за неустойчивого восходящего потока он не был уверен, что ему удастся набрать высоту. Ладно, в другой раз решил он и повернул влево, затем вправо. Управление действовало безотказно. Он, с сожалением начал плавно снижаться. Казалось, время замедлило свой бег. Несмотря на предупреждение Уильямса, он не удержался от соблазна пройти на высоте футов 50 над Альпиной. Гостиница располагалась на холме в стороне от города. Он увидел подъехавший Мерседес. Из машины вышла женщина и посмотрела вверх на Майкла. Он узнал Еву и опустился еще ниже. Даже не махнув ему рукой, она повернулась и вошла в гостиницу. Тогда он направил дельтаплан в сторону школы «Зеленый орел» и увидел, что Уильямс, опередив его, стоит перед сараем. Майкл постарался приземлиться точно там, где сел в прошлый раз Уильямс. «Вижу, что не соврали», — сказал Уильямс, помогая Майклу освободиться. «Вы действительно не новичок. Как аппарат?» В управлении легок точно Кадиллак, заметил Майкл, жалея, что полет окончен. Уильямс усмехнулся. «Не всем так кажется. Еще хотите?» «Не стоит искушать судьбу. Может быть, завтра?» Впервые Уильямс смутился. «Хм», — выдавил он из себя. «Заплатите сейчас или прислать счет?» «Как тебе удобнее». «Сейчас», — с облегчением сказал Уильямс. Тогда мне хватит на ленч. Десять долларов. Майкл заплатил. Десять долларов за десять минут ничем не омраченного счастья. Сделка века. Тут не разбогатеешь, правда? Молю бога, чтобы скорее начался лыжный сезон. Видно, богу сейчас не до нас, во всем мире такой бардак. Зато я сам могу пока летать. Он проводил Майкла до места стоянки Порше. Я одобрительно провел рукой по сверкающей крыше. Хорошая игрушечка. Жаль, не содрал с вас двадцатник». «Да это стоит и двадцати долларов», — сказал Майкл, садясь за руль. «Плакала моя десятка», — добродушно проворчал Уильямс. «Знаете, когда начнется сезон, мы устроим соревнования. По высшему пилотажу, точности приземления, длительности полета. С призами». Кое-кто уже записался. У меня много друзей-энтузиастов. Хотите участвовать? Спасибо. Если найду время. До скорого. Пока, — сказал Уильямс и в развалку зашагал к пикапу. Частный предприниматель, основа основ американской системы, единоличный владелец дельтаплана Уильямс мрачно оглядел свой грузовичок и злопнул его ногой. Напивая себе поднос, Майкл возвращался в город. «Первая удача за целое утро», — подумал он. Я полчаса не вспоминал о Норме.